Глава 3. Сердце основной жизненный орган. Что если я скажу, что вы можете избежать заболеваний сердца? Но вначале я задам вопрос. Готовы ли вы делать всё, чтобы избежать этого ужаса? Внезапной острой боли в груди, которая потом захватывает руки, шею и челюсть, внезапного осознания что ваша жизнь висит на волоске. Я не говорю, что избежать такого сценария просто, и каждый может это сделать, выполняя мои предписания. Но мы знаем, что они могут остановить и предотвратить 80% последующих диагнозов болезни сердца. Каждый год 1,25 миллиона американцев подвергаются сердечным заболеваниям и приступам и это наводит на грустные мысли, потому что можно было предотвратить большинство этих случаев или во всяком случае сделать их обратимыми. Я говорю не только о своевременном приёме лекарств, хотя и вызывают восхищение успехи нашей медицины в области фармакологии, когда появляются всё более действенные медикаменты, проводятся уникальные операции успешные, амбулаторное лечение Но если подумать хорошенько то выясняется, что большинство современных методов способны лишь замедлить ход заболевания, к которому вы уже подвержены. Это уже лечение, а я говорю о предотвращении подобных заболеваний и сохранении здоровья. Сердечный приступ, грудная жаба, инфаркт, гипертония, высокое содержание холестерина в крови. Закупорка сосудов, утолщение их стенок, известное как атеросклероз, серьёзные, часто угрожающие жизни заболевания. Они влияют самым негативным образом на систему кровообращения. Вспомните, сколько вы знаете людей, перенёсших инфаркт. А теперь подумайте, что в 8 случаях из 10 можно было избежать несчастья и избавить от страданий. этих людей и их родных. И это возможно.